Глава пятнадцатая. Пуэрто-принципе. Продолжение. Сообщение Педро Хуана вызвало тревогу и ужас. Одни торопились спрятать свои сокровища или увести их в близлежащие горы. Другие решили дать отпор врагу. Немало было и таких, кто, зная, что терять им нечего, спокойно ждали нашествия Джона Моргана и его пиратов. Губернатор разослал во все стороны гонцов с просьбой о помощи и, не теряя времени, принялся сзывать ополчение и готовиться к защите. Морган по-прежнему не сомневался в верности Антонио, однако объяснение между Морганом и Хулией стало известно железной руке, и он понял, что вице-адмирал Броделли затаил против него злобу, а сеньора Магдалена тоже питает к нему неприязнь. Таким образом, он и Хулия оказались среди врагов. Мать Хулии, опасаясь Антонио, всячески старалась скрыть свое нерасположение и делала вид, будто всем довольна и хочет только одного — соединиться вновь с Педро Хуаном и отправиться в Новую Испанию. Настало время высадки. вельботы и шлюпки с пиратами отвалили от судов и помчались к берегу. «Вы оставляете железную руку на корабле?» спросил бродели у моргана да ответил адмирал пожалуй он будет полезнее на берегу он охотник и скорее может пригодиться вам при высадке и во время сражения чем мне на корабле где я остаюсь в полной безопасности морган не знал или позабыл о неприязни ббродел к антонио и поддался на обман вы правы сказал он я беру его с собой и приказал Антонио взять команду над одним из отрядов. Хотя Антонио ничего не знал об этом разговоре, тяжелое предчувствие сжало его сердце, когда он прощался с Хулией. И все же он до конца не понимал, какая беда им грозила. Бродели теперь командовал флотилией, Антонио отправлялся на берег, и Хулия оказалась во власти вице-адмирала без всякой защиты. Ричард, бывший охотник, остался для охраны кораблей и, по счастью, принадлежал к команде флагманского судна. На него возлагал Антонио все свои надежды. — Ричард, мои друзья — единственная моя надежда, а особенно ты. — Да, я буду заботиться о ней, как о родной сестре. — Ты обещаешь мне, Ричард, охранять мою хулию? — Отправляйся со спокойной душой, Антонио. «Ничто не остановит меня. Я на все готов ради этой девушки. Даже убить Бродели, если это понадобится. Наши друзья-англичане помогут мне. Будь спокоен и не бойся за хулию. Я остаюсь с ней». «Спасибо. Спасибо. Ты вернул мне счастье!» — воскликнул Антонио, с жаром пожав руку Ричарду. «Когда-нибудь я отблагодарю тебя за услугу. Прощай». И друзья расстались. Удаляясь в шлюпке от корабля, Антонио не сводил глаз с Ричарда, Бродели, Хулии и сеньора Магдалены, которые смотрели ему вслед. — Какие разные мысли волновали эти четыре сердца! — Ты унес с собой мою душу, — думала Хулия. — Я победил, — торжествовал Бродели. — Я выполню свою клятву, — говорил Ричард. «Хорошо бы ты встретил там смерть», — желала сеньора Магдалена. А Антонио предавался размышлениям и уповал на Бога. Джон Морган высадился первый, а за ним и все его не слишком многочисленное войско. Разведав дороги, пираты убедились, что все они перерезаны. Испанцы надеялись помешать продвижению неприятеля. Однако этих людей ничто не могло остановить.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 Железная рука вместе с горсткой охотников вырвался далеко вперед. Губернатор заметил это и, взяв с собой нескольких всадников, бросился на врага. Схватка была неизбежна, отступать у охотников уже не было времени. Им оставалось сопротивляться до конца и либо отразить удар, либо умереть. Антонио зарядил мушкет и остановился, поджидая неприятеля. Охотники последовали его примеру. В густых клубах пыли мчались, словно ураган, испанские всадники. Впереди, подбадривая их криками и собственным мужеством, скакал губернатор. Антонио и его охотники взяли всадников на прицел. Плеснул огонь, грянул залп, засвистели пули, и все скрылось в клубах дыма и пыли».